Глава сорок пятая. «И куда это вы собрались?» Сомнений быть не может. Эти нахальные, бесячие интонации я узнаю где угодно. И точно. Стоит мне опустить руку, как я вижу, стоящую в десяти шагах от нас и преграждающую нам путь к воротам, Долорес. На ее губах брезгливая ухмылка, а в глазах обжигающий своим высокомерием лед. «Что? Откуда?» Замирает на месте Рауль, с ненавистью глядя на нее. «Кто это?» — шепотом спрашивает меня Уга. «Та дрянь, которая увела у меня мужа и открыла на нас охоту». Едва сдерживая злость, отвечаю я. «Меня так и подмывает добавить туда целую кучу оскорблений, но я сдерживаюсь, чтобы не навредить психике Уга». Тем временем Долорас обводит хмурым взглядом поле боя, которое разворачивается за нашими спинами. «Судя по тому, что магия скверны закинула меня сюда, Эктор подвел меня. И это даже с учетом артефакта, который я ему дала. Неудачник. Из-за него теперь мне придется все делать самой. И уж поверьте мне, я доведу начатое до конца». «Ты и пальцем не притронешься к госпоже» твердо заявляет Рауль, швыряя в нее огненный шар. Всего за пару шагов до этой белобрысой стервы шар будто взрывается изнутри, превращаясь в ревущий огненный шторм, который накрывает Долорес. При виде этого зрелища в груди все заходится ликованием. Ох, как же сильно! Я хотела бы сама ее так приложить! И как обидно, что во мне нет ни капли магии. Вот только похоже, что слишком рано радуюсь. Стоит фигурке Долорес только на секунду исчезнуть, в беснующихся языках пламени, как они тут же беспомощно опадают, подобно сухим лепесткам. Зато теперь на лице Долорес проступает раздражение. «Да неужели?» с угрозой спрашивает она и взмахивает рукой. Откуда-то со стороны внутреннего двора ей в руку стремительно прилетает топор Эктора Фореса. И в тот момент, когда он на безумной скорости несется к ладони этой стервы, у меня мелькает мысль, что такое гигантское оружие — Просто-напросто ее сейчас собьет с ног. Однако, как только топор касается ее руки, он тут же съеживается в размерах. Огромные широкие лезвия по бокам становятся меньше, а древко тоньше. Да и в целом грозное оружие становится больше похоже то ли на короткий боевой посох, то ли на длинный магический жезл. Все это происходит настолько быстро, что мы толком не успеваем никак отреагировать. Лишь Рауль разжигает на ладони второй огненный сгусток, Но даже он ничего не может противопоставить Долорес, который силой опускает посох на землю, и к нам тут же летят едва различимые черные сгустки. Я с трудом замечаю только смутные тени, которые несутся к нам, но в полной мере ощущаю исходящую от них жажду крови. Закрываю собой уго, надеясь, что заклинание нацелено только на меня. Но Рауль снова падает на колено и впечатывает ладонь в брусчатку, вызывая из-под земли огненные фонтаны. Один из них вырывается прямо передо мной, обдавая меня невыносимым жаром. Я в панике отшатываюсь, но замечаю, что фонтан испепелил несущийся ко мне смертельно темный сгусток. То же самое остальные фонтаны сделали с другими заклинаниями. Вот только Рауль как-то слишком болезненно сутулился и не поднимается на ноги. Кидаюсь к нему и замечаю, насколько тяжело он дышит. Должно быть, это было сильное заклинание, а он и так на пределе. Если честно, я вообще в шоке, как он мог сражаться сначала с тем громилой, а сейчас еще и с белобрысой стервой, когда сам только недавно вышел из комы. Опускаюсь рядом с ним, кладу руку на его плечо, которое ходит ходуном. — Рауль, ты как? — Все в порядке, госпожа. Сцепив зубы, выдыхает он. — Она очень сильна, но я не сдамся. — Ты! — вонзаю я в стерву, полухающий ненавистью взгляд. «Чего тебе надо? Ты хочешь получить Маркоса? Так забирай, он мне не нужен!» «Ты хочешь отобрать у меня все? Так у меня больше ничего и не осталось!» «Ты победила! Дай нам только уйти отсюда, и ты больше никогда нас не увидишь!» Лицо стервы перекашивается так, будто я сказала что-то оскорбительное. «Чтоб ты знала, дрянь! Из-за тебя этот болван Маркос до сих пор не поддается моей магии подчинения!» Даже с учетом того, что я заблокировала вашу истинную связь, он все равно умудряется сопротивляться. Перед глазами тут же встает момент, когда я недавно увидела Маркоса и перепугалась. Настолько он не был похож на себя. Но теперь я, наконец, понимаю, что с ним творится. А самое главное, понимаю, кто во всем этом виноват. «Именно поэтому!» — речет Долорес. «Ты должна сдохнуть! Вы все должны сдохнуть! Только так мы сможем добиться поставленной цели!» Я кидаю быстро взгляд на Рауля, тело которого колотит крупная дрожь, из-за которой до сих пор он не может подняться на ноги. Затем оборачиваюсь на перепуганного Уга, что в бессильной ярости стискивает кулаки. «Неужели нет никакого способа противостоять этой ведьме? Неужели все так и закончится?» «Прощай!» Снова кривится стерва. «После того, как родится наследник, ты снова встретишься со своим мужем. Она уже на том свете!» С ее посоха секиры срывается новое заклинание, похожее на черную ветвистую молнию, и оно в разы мощнее предыдущего. Если оттого веяло простой жаждой крови, то здесь чувствуется неконтролируемое желание уничтожить все на своем пути, выжечь и спепелить, не оставив и следа. И самое ужасное, что рядом нет никого, кто мог бы нам помочь.